Глава тридцатая Уходя от Калитиных, Лаврецкий встретился с Паншиным. Они холодно поклонились друг другу. Лаврецкий пришел к себе на квартиру и заперся. Он испытывал ощущение, едва ли когда-нибудь им испытанное. Давно ли находился он в состоянии мирного оцепенения? Давно ли чувствовал себя, как он выражался, на самом дне реки? Что же изменило его положение? Что вынесло его наружу, на поверхность? Самая обыкновенная, неизбежная, хотя всегда неожиданная случайность — смерть. Да, но он не столько думал о смерти жены, о своей свободе, сколько о том, какой ответ даст Паншину Лиза. Он чувствовал, что в течение трех последних дней он стал глядеть на нее другими глазами. Он вспоминал, как, возвращаясь домой, и, думая о ней в тиши ночи, он говорил самому себе «если бы». Это «если бы» отнесенное им к прошедшему, к невозможному, сбылось, хоть и не так, как он полагал, но одной его свободы было мало. «Она послушается матери», — думал он, — «она выйдет за Паншина, но если даже она ему откажет, не все ли равно для меня?» Проходя перед зеркалом, он мельком взглянул на свое лицо И пожал плечами. День пронесся быстро в этих размышлениях. Настал вечер. Лаврецкий отправился к Калитиным. Он шел поспешно, но к дому их приблизился замедленными шагами. Перед крыльцом стояли дрожки Паншина. «Ну, — подумал Лаврецкий, — не буду эгоистом, — и вошел в дом». В доме он никого не встретил, и в гостиной было тихо. Он отворил дверь и увидел Марью Дмитриевну, игравшую в пикет с Паншиным. Паншин молча ему поклонился, а хозяйка дома воскликнула «Вот неожиданно!» и слегка нахмурила брови. Лаврецкий подсел к ней и стал глядеть ей в карты. «Вы разве умеете в пикет?» — спросила она его с какой-то скрытой досадой и тут же объявила, что разнеслась. Паншин счел девяносто и начал учтиво и спокойно брать взятки строгим и достойным выражением на лице. «Так должны играть дипломаты». Вероятно, так он и играл в Петербурге с каким-нибудь сильным сановником, которому желал внушить выгодное мнение о своей солидности и зрелости. «Сто один, сто два, черви, сто три» — мерно раздавался его голос, и Лаврецкий не мог понять, чем он звучал — укоризной или самодовольством. — Можно видеть Марфу Тимофеевну? — спросил он, замечая, что Паншин с еще большим достоинством принимался тасовать карты. Художника в нем уже не замечалось и тени. — Я думаю, можно. Она у себя, наверху, — отвечала мария Дмитриевна. — Осведомьтесь. Лаврецкий отправился наверх. И Марфу Тимофеевну он застал за картами. Она играла в дурачки с Настасьей Карповной. Роска залаяла на него. Но обе старушки приветливые его приняли, особенно Марфа Тимофеевна казалась в духе. — А, Федя, милости просим, — промолвила она. — Садись, мой батюшка, а мы сейчас доиграем. — Хочешь варенье? «Шурочка, достань ему банку с клубникой. Не хочешь? Ну, так сиди так. А курить не кури. Не могу я табачище вашего терпеть, да и матрос от него чихает». Лаврецкий поспешил объявить, что вовсе не желает курить. «Был ты внизу», — продолжала старушка. «Кого там видел? Паншин все там торчит. А Лизу видел? Нет». Она сюда хотела прийти. Да вот и она, легка на помине. Лиза вошла в комнату и, увидев Лаврецкого, покраснела. — Я к вам на минутку, Марфа Тимофеевна, — начала была она. — Зачем на минутку? — возразила старушка. — Что это вы все, молодые девки, за непоседы за такие? Ты видишь, у меня гость. Поклякай с ним, займи его. Лиза присела на край стула, подняла глаза на Лаврецкого и почувствовала, что ей нельзя было не дать ему знать, чем кончилось ее свидание с Паншиным. Но как это сделать? Ей и стыдно было, и неловко. Давно ли она познакомилась с ним, с этим человеком, Который и в церковь редко ходит И так равнодушно переносит кончину жены И вот уже она сообщает ему свои тайны Правда, он принимает в ней участие Она сама верит ему И чувствует к нему влечение Но все-таки ей стыдно стало Точно чужой вошел в ее девическую чистую комнату Марфа Тимофеевна пришла ей на помощь. — Ведь если ты его занимать не будешь, — заговорила она, — кто же его бедненького займет? Я для него слишком стара, он для меня слишком умен, а для Настасьи Карповны он слишком стар. Ей все молоденьких подавай. — Чем же я могу занять Федора Ивановича? — промолвила Лиза. «Если он хочет, я лучше ему что-нибудь на фортепьяно сыграю», — прибавила она нерешительно. «И прекрасно! Ты у меня умница!» — возразила Марфа Тимофеевна. «Ступайте, мои милые, вниз. Когда кончите, приходите. А я вот в дурах осталась. Мне обидно, я отыграться хочу». Лиза встала, Лаврецкий пошел за ней, — Спускаясь с лестницы, Лиза остановилась. «Правду говорят», — начала она, — «что сердце людское исполнено противоречий. Ваш пример должен был испугать меня, сделать меня недоверчивой к бракам по любви, а я...» «Вы отказали ему?» — перебил Лаврецкий. «Нет» но и не согласилась. Я ему все сказала, все, что я чувствовала, и попросила его подождать. — довольно вы? — прибавила она с быстрой улыбкой и, слегка трогая перила рукою, сбежала с лестницы. — Что мне сыграть вам? — спросила она, поднимая крышку фортепьяно. — Что хотите? — отвечал Лаврецкий, — и сел так, что мог смотреть на нее. Лиза начала играть и долго не отводила глаз от своих пальцев. Она взглянула, наконец, на Лаврецкого и остановилась. Так чудно и странно показалось ей его лицо. «Что с вами?» — спросила она. «Ничего», — возразил он. «Мне очень хорошо». — Я рад за вас. Я рад вас видеть. Продолжайте. — Мне кажется, — говорила Лиза несколько мгновений спустя, — если бы он точно меня любил, он бы не написал этого письма. Он должен был бы чувствовать, что я не могу отвечать ему теперь. — Это неважно, — промолвил Лаврецкий. — Важно то, что вы его не любите. — Перестаньте! Что это за разговор? Мне все мерещится ваша покойная жена, и вы мне страшны. — Не правда ли, Вольдемар, как мило играет моя Лизет? — говорила в то же время Марья Дмитриевна Паншину. — Да, — отвечал Паншин, — очень мило. Марья Дмитриевна... С посмотрела на молодого своего партнера, но тот принял еще более важный и озабоченный вид и объявил четырнадцать королей.